Исцеление десяти прокаженных. Рассмотрев эпизод, описанный тремя синоптиками, мы можем перейти к другому случаю исцеления от проказа, рассказанному только у Луки. Этот случай относится к завершающему этапу общественного служения Иисуса, когда Он шел в свой последний путь из Галилеи в Иерусалим. Место действия точно не указывается.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 Прежде всего, обратим внимание на то, что перед нами целая группа прокаженных. Прокаженные, жившие группами вне городов, нередко ходили вместе, попрошайничая и ища поддержки. В Ветхом Завете рассказывается история четырех прокаженных, которые сидели у городских ворот. Внутрь ворот прокаженных не пускали. Поэтому возможность для встречи с Иисусом представилась десяти прокаженным только когда он входил в одно селение, то есть, надо полагать, еще не вошел в него. Прокаженные остановились вдали, так как подходить близко им было запрещено». Называя Иисуса по имени и прилагая к нему редкий в Евангелиях титул «наставник» в звательном падеже, встречающийся только у Луки, прокаженные свидетельствуют о том, что к этому времени он приобрел самую широкую известность. Его узнают в лицо, считают наставником, от него надеются получить исцеление». В отличие от ранее рассмотренного эпизода, Иисус не прикасается к прокаженным, и исцеление происходит не сразу, но когда они уже отходят от него. Похожий случай описан у Иоанна. Там Иисус помазывает глаза слепого брением и отправляет его на купальню Силаам, откуда он возвращается зрячим. Исцеление, следовательно, происходит либо в момент погружения в купальню, либо сразу после этого, либо на обратном пути. В случае с прокаженными исцеление происходит на пути в Иерусалим. Иисус идет тем же путем, и один из исцелившихся возвращается к Нему. Сцена описана ярко. Исцеленный громким голосом прославляет Бога, падает к ногам Иисуса и благодарит Его. Он явно потрясен случившимся и пользуется возможностью приблизиться к Иисусу. Этой возможности он был лишен, будучи прокаженным. Остальные девять между тем, как можно предположить, продолжают свой путь в Иерусалим. Возвратившийся был самарянин, остальные, по-видимому, иудеями». Некоторые комментаторы полагают, что возвращение единственного в группе самарянина к Иисусу связано с тем, что он шел не в Иерусалим, а в храм на горе Горизим, главный культовый центр для самарян, где должен был показаться священнику. Это объяснение, однако, представляется искусственным. Эмоциональное состояние исцеленного, как оно описано у евангелиста, свидетельствует о том, что он вернулся с конкретной целью — горячо поблагодарить своего благодетеля. Как и в других случаях, когда иноплеменник являет больше верой, чем его соплеменники, и Иисус приводит его в пример окружающим. К самому же исцеленному он обращает слова «встань». «иди», указывающие на то, что в течение всего времени, пока Иисус беседовал с окружающими, исцеленный лежал, простершись у его ног. Слова «вера твоя спасла тебя» были той формулой, которой Иисус нередко сопровождал исцеление. Термин «вера», как и в других случаях, относится исключительно к вере в Иисуса. Ничего не говорится о разнице в вере между самарянами и иудеями. Это в полной мере соответствует тому, что Иисус говорит в беседе с Самарянкой, задающей Ему вопрос о том, где надо поклоняться Богу — в Иерусалиме или на горе Горизим. «Поверь мне», — отвечает Иисус, — «что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Прибав к ногам Иисуса, самарянин, исцелившийся от проказы, совершил такой акт богопоклонения, даже если не сознавал в полной мере, что Иисус — это воплотившийся Бог. Интуиция подсказала ему, что идти благодарить Бога надо не в Иерусалим и не на гору Горизим, а к Иисусу. Прославление Бога и благодарность Иисусу в его устах сливаются в единую громкую хвалу, а поклонение Иисусу — становится поклонением Богу. Мы уже ссылались на мнение исследователей, утверждающих, что в тех случаях, когда в евангелиях речь идет о проказе, имеется в виду кожная болезнь меньшей тяжести, например псориаз. Мы не можем согласиться с этой позицией, умаляющей значение совершенных Иисусом чудес. В Палестине времена Иисуса проказа именно в тяжелой форме была широко распространена. Термин «лепра», применяемый к этой болезни в Евангелиях, имел такое же значение, которое он имеет сейчас, даже если использовался более широко. Проказа поражала всё тело человека». Исцеляя людей от проказы, Иисус совершал чудо, которое невозможно объяснить никакими медицинскими факторами. Сверхъестественным образом Он совершал то, что естественными способами было сделать невозможно. Проказа и в настоящее время считается болезнью, трудно поддающейся лечению. Еще сто лет назад она имела очень широкое распространение в некоторых странах Африки. В 1914 году Альберт Швейцер писал из габонского поселка Ламбарене. Проказа по латыни лепра, вызывается близкой к туберкулезной палочке бациллой. О том, чтобы изолировать прокаженных, и думать не приходится. У меня в больнице среди прочих больных иногда находится четверо или пятеро прокаженных. «Самое удивительное, и нам приходится с этим считаться, что проказа передается от человека к человеку, однако до сих пор не удалось узнать, как это происходит. Сомнительно, чтобы в лечении проказа можно было достичь стойких и надежных результатов. Однако в каждом случае можно добиться улучшения и длительного периода ремиссии, состояние которой подчас практически близко к выздоровлению». Предпринятые за последние годы попытки лечить проказу позволяют надеяться, что настанет день, когда можно будет достичь эффективных результатов в борьбе с этой болезнью. Швейцар был одним из наиболее ярких христианских гуманистов XX века. он начал свою карьеру в качестве теолога на рубеже XIX и XX веков, написал несколько крупных работ, посвященных поиску исторического Иисуса и оставивших заметный след в современной новозаветной науке. Швейцар отрицал божественную природу Иисуса, подчеркивал эсхатологический характер христианства и делал акцент на его нравственной составляющей. Помимо этого, он был выдающимся органистом и музыковедом. Его перу принадлежит блестящее исследование о Бахе. В сорокалетнем возрасте он решает круто изменить жизнь, получает медицинское образование и отправляется в Африку, где открывает собственную больницу. Одним из главных направлений его деятельности становится борьба с проказой. В этой борьбе он добивается существенных успехов. В 1953 году ему присуждают Нобелевскую премию мира. Полученные средства он вкладывает в строительство поселка для прокаженных. Начав в молодости с исследования жизни Иисуса, Швейцер, вдохновленный его примером служения людям, всю свою жизнь посвящает тому, что Иисус делал благодаря присущей ему божественной силе – исцелению больных. Вслед за другими мыслителями-рационалистами, Швейцар скептически относился к рассказам о чудесах. Однако он был искренним христианином, видевшим в Иисусе величайший пример для подражания – В 1931 году он писал, «Всякий, кто имеет смелость повернуться лицом к историческому Иисусу и вслушаться в Его, обладающие огромной силой изречения, скоро перестает спрашивать, что может значить для нас этот кажущийся необычным Иисус. Он учится узнавать в нем того, кто желает завладеть им. Истинное понимание Иисуса – это понимание воли, воздействующей на волю». Правильно относиться к Нему – значит чувствовать, что ты в Его власти. Ценность христианского благочестия, какого бы рода оно ни было, определяется лишь степенью самоотдачи нашей воли – Его воли. «Совершая чудеса и исцеление, Иисус своей волей воздействовал на волю человека». Сила, исходившая от Него, оказывала исцеляющее действие на человека, готового поверить в Него, довериться Ему, передать свою судьбу в Его руки, подчинить свою волю Его воле». Эту готовность люди выражали по-разному: одни громким голосом взывали к наставнику, моля его о спасении, другие были более сдержаны, говоря: если хочешь, можешь меня очистить. Но элемент веры и доверия в большей или меньшей степени присутствовал у всех, кто обращался к Иисусу за исцелением. В ответ на их веру, на подчинение их воли Его воли они и получали исцеление.